Тебе понравился мой подарок? Несложно догадаться, если вы внимательно читали эту книгу, что правильный ответ может быть только один. А нет, два. Да или, конечно, желательно с добавлением уменьшительно-ласкательного обращения в качестве приятной словесной приправы. Что вы будете делать с ее подарком потом, уже дело ваше. Но портить вашей любимой женщине настроение другим, кроме предложенных, вариантам ответа, Я очень не рекомендую. В случае, если с подарком вам и правда угадали, я вас поздравляю дополнительно, прекрасно искренне рада за вас. Если же нет, то вы можете потом незаметно спрятать подальше в шкаф не самую удачную рубашку, не пользоваться парфюмом, который подходит кому-то другому, но явно не вам и так далее. Чуть сложнее будет в случае, если девушка подарила вам на сертификат что-нибудь, что вам не по душе, и следить за тем, чтобы вы обязательно сходили, или, если ей принципиально важно, чтобы на каком-нибудь мероприятии вы были в той самой рубашке и с тем самым парфюмом. Вот тогда, когда прошло время, и ваша правдивость ее ранит минимально, можно и рассказать, почему определенная вещь не заставляет вас прыгать от восторга. Но ни в коем случае не акцентируйте внимание на том, что это был ее подарок, и даже об этом не вспоминайте. Это просто вещь нейтральная и ни к чему не привязанная. И, к слову, подкорректировать ее выбор подарков бесспорно можно и нужно. Не должны же вы каждый раз молча восхищаться, а ночью, когда вас никто не видит, плакать в подушку от осознания, что даже самый близкий человек вас так плохо знает. Просто не высказывайте свое мнение сразу же после того, как девушка интересуется, угадала она с выбором презента или нет. Когда задает вопрос, всегда отвечайте «да». А уже спустя какое-то время, ближе к следующему празднику, ни в коем случае не приводя в пример неудачные подарки, расскажите ей о том, чтобы вам хотелось получить именно из ее нежных, заботливых и таких чудесных рук. Увидите, после этого вам притворяться не придется.